Организация посланий Телевидение, радиопресса, реклама — это многообразие знаков и посланий, где все уровни эквивалентны друг другу. Вот радиофоническая последовательность, выбранная случайно. Реклама бритвы Ремингтон, резюме социального движения за последние 15 дней, реклама покрышек дюплон СП SP «Спорт», дебаты о смертной казни, реклама часов ЛИП, Репортаж о войне в Биафре. Реклама моющего средства Крио с подсолнечником. В этом скучном перечне, где чередуется история мира и реклама разных предметов, ансамбль, составляющий род поэмы а-ля Превер с чередующимися черными и розовыми страницами, последние, очевидно, рекламные. Жак Превер, 1900-1977, французский писатель и поэт. Важнейшим моментом является, по-видимому, информация. Но парадоксально, что она подается в стиле нейтральности, безличности. Размышление Размышления о мире не хочет затрагивать слушателя. Эта тональная белизна контрастирует с высокой значительностью дискурса о предмете. Увлеченность, пристрастность, вибрато, вся патетика реальности, неожиданные повороты и убеждения перенесены на предмет и дискурс о нем. Тщательная дозировка информационного дискурса и дискурса потребительского с исключительным эмоциональным его приоритетом стремится придать рекламе функцию фона, сети литонических успокаивающих знаков, в которую должна включаться с паузами информация о превратностях мира. Будучи нейтрализованно вследствие разбивки на части, она сама попадает тогда в ранг мгновенного потребления. Последние известия не являются всякой всячиной, какой они кажутся. Их систематическое чередование предлагает единственную схему восприятия — схему потребления. Так происходит не только потому, что тональное звучание рекламы внушает определенные отношение к истории мира. Она становится безразличной, и единственно ценной оказывается привязанность к предметам потребления. Но это второстепенно. Реальное воздействие тоньше. Оно заключается в том, чтобы навязать через систематическую последовательность посланий представление об эквивалентности на уровне знака истории и происшествия, события и зрелища информации и рекламы. Именно в этом состоит настоящий эффект потребления, а не в прямом рекламном дискурсе. Он заключается в разбивке события и мира, Благодаря техническим средствам телевидения, радио, на прерывистые, последовательные, непротиворечивые послания, на знаки, поставленные рядом и скомбинированные с другими знаками в абстрактном измерении передачи. Мы потребляем тогда не такое-то зрелище, не такой-то образ в себе. а виртуальность следования всевозможных зрелищ и уверенность, что закон последовательности и разбивки программ ведет к тому, что ничто не может там появиться иначе, чем в качестве зрелища и одного из знаков. Медиум — это послание. Здесь, по крайней мере, нужно принять как основную черту анализа потребления формулу Маклюина: Медиум — это послание. Маршал маклюэн 1911-1980. Канадско-американский культуролог и социолог. Это значит, что настоящее послание, которое отправляют телевидение и радио, то, которое раскодировано и потреблено бессознательно и глубоко, не является явным содержанием звуков и образов, а представляет собой принудительную схему, связанную с самой технической сущностью этих средств информации, с дезартикуляцией реального последовательные эквивалентные знаки. Это нормальный, запрограммированный, чудотворный переход от Вьетнама к мюзик на основе полного абстрагирования от того и другого. Существует как бы закон технологической инерции, в силу которого, чем больше приближаются к документу истине, к прямому контакту с, чем больше стремятся к реальному, обладающему своим цветом, размером и тому подобное, тем больше от одного технического усовершенствования к другому углубляется реальное отсутствие мира. Тем больше навязывается истина телевидения и радио, состоящее в том, что каждое послание имеет прежде всего функцию отсылать к другому посланию. Вьетнам – к рекламе, последнее – к известиям и так далее. Их систематическое расположение становится дискурсивным способом медиума, его посланием – его смыслом. Нужно хорошо видеть, что говорящий таким образом медиум сам навязывает нам всю систему разбивки и интерпретации мира. Технологический процесс средств массовой коммуникации представляет своего рода весьма повелительное послание, послание, потребления, послания, разбивки и предание зрелищности, непризнание мира и придание ценности информации как товару, прославление содержания в качестве знака. Короче говоря, здесь действует функция упаковки в рекламном смысле термина, в этом смысле реклама выступает преимущественным массовым медиумом, схемы которого пропитывают все другие СМИ, и незнание мира. Это верно для всех СМИ, и даже для медиума книги «Literacy», которой МакЛуин придает одно из главных значений в своей теории. Он понимает, что появление печатной книги было главным поворотом в нашей цивилизации не столько вследствие содержания, которое она переносит от поколения к поколению, идеологическое, информационное, научное и так далее, сколько в результате фундаментального принуждения к систематизации, которое она оказывает в силу самой своей технической сущности. Он понимает, что это прежде всего техническая модель и что система коммуникации, которая там царит визуальная разбивка, буквы, слова, страницы и так далее. является моделью более впечатляющей, более определяющей в долгосрочном плане, чем любой другой символ идеи или фантазм, который делает из нее явный дискурс. Последствия технологий не позволяют себе видеть, На уровне мнения и понятий, но искажают непрерывно, бессознательно воспринимаемые отношения и модели. Все очевидно, содержание прячет от нас большей частью реальную функцию СМИ. Оно представляет себя посланием, тогда как реальное послание, в отношении которого явный дискурс является, может быть, только коннотацией, выглядит как структурное изменение шкала, модель, форма, глубоко влияющее на формы человеческих отношений. Грубо говоря, Послание железной дороги – это не уголь или путешественники, которых она перевозит. Это видение мира, новый статус населенных пунктов и так далее. Послание телевидения составляют не образы, которые оно передает, а новые способы отношений и восприятия, навязанные им, изменения традиционной структуры семьи и группы. Далее, в случае ТВ. и современных средств массовой информации воспринято, ассимилировано, потреблено не столько такое-то зрелище, сколько виртуальность всех зрелищ. Суть средств массовой информации, следовательно, такова. Их функция состоит в нейтрализации живого уникального событийного характера мира, в замене многообразной Вселенной средствами информации гомогенными друг к другу в качестве таковых, обозначающих друг друга и отсылающих один к другому. В крайнем случае они становятся взаимным содержанием друг друга. И в этом тоталитарное послание общества потребления. «Медиум ТВ» через свою техническую организацию несет идею, идеологию мира, воспроизводимого на экране его милостью, разрезаемого его милостью и читаемого в образах. Он несет идеологию всемогущества системы чтения в мире, ставшем системой знаков. Образы ТВ хотят быть метаязыком отсутствующего мира, так же как мельчайшее техническое изделие, мельчайший гаджет несет в себе как бы знак смерти универсальной техники, также образы знаки ведут к предположению об исчерпывающем изображении мира, о тотальной смерти мира в образе, который выступал бы как память о нем, будучи ячейкой универсального чтения. Позади потребления образов вырисовывается империализм системы чтения. Все более и более имеет шанс существовать только то, что может быть прочитано, то, что должно быть прочитано, сборник легенд. И тогда не будет больше вопросов об истине мира или об его истории, а только о внутренней связи системы чтения. Именно таким образом смутному, конфликтному, противоречивому миру каждый вид СМИ навязывает себя. СМИ как послание. Выражение Маклоина. Именно субстанцию раздробленного, отфильтрованного, переинтерпретированного, согласно техническому легендарному коду мира, мы потребляем. Потребляем все содержание мира, всю культуру, трактуемую индустриально в конечных продуктах, в системе знаков, из которой испарилась вся событийная, культурная или политическая ценность. Если рассматривать знак как соединение, обозначающего и обозначенным, то можно выделить два типа смешения. У ребенка, у примитивного человека, обозначающее может уничтожиться в пользу обозначенного. Ребенок воспринимает свое собственное изображение как живое существо. Или африканские телезрители спрашивают себя, куда пошел человек, который только что исчез с экрана. Напротив, в образе, направленном на самого себя, или в послании, выстроенном на коде, обозначающее становится своим собственным обозначенным. Существует круговое смешение обоих в пользу обозначающего, уничтожение обозначенного и тавтология обозначающего. Именно это характеризует потребление, систематический эффект потребления на уровне средств массовой информации. Вместо того, чтобы двигаться к миру благодаря посредничеству образа, образ обращается на самого себя, в обход мира. Именно обозначающее обозначает самого себя, позади видимости обозначенного. Осуществляется таким образом переход от послания, сосредоточенного на обозначенном, это переходное послание, к посланию, центрированному на обозначающем. В случае ТВ, например, Происходит переход от обозначенных образом событий к потреблению образа как такового, к потреблению его именно в качестве отличного от событий, в качестве зрелищной, кулинарной, как сказал бы Брехт, субстанции, которая исчерпывается в ходе самого поглощения и никогда не отсылает вовне. Образ отличается также в том смысле, что не дает ни видения, ни понимания событий в их специфичности – исторической, социальной, культурной. Он передает их все переинтерпретированными, безразлично, в соответствии с одним и тем же кодом, который представляет собой одновременно идеологическую и техническую структуру. То есть в случае ТВ существует идеологический код массовой культуры, система моральных, социальных и политических ценностей и способ разбивки, артикуляции, диктуемый медиумом, что навязывает некоторый тип дискурсивности, нейтрализует многообразное и подвижное содержание посланий и заменяет их собственными медийными повелительными принуждениями к смыслу. Эта глубинная дискурсивность медиума, в противовес явному дискурсу образов, бессознательно декодируется зрителям. Рекламный медиум В этом смысле реклама является, может быть, самым примечательным средством массовой информации нашей эпохи. Так же, как говоря о таком-то предмете или о такой-то марке, она фактически говорит о всех предметах или о целой вселенной предметов и марок, точно так же она метит через каждого из потребителей во всех других И в каждого через всех других, имитируя таким образом потребительскую тотальность, вновь организовывая потребителей в маклоиновском смысле слова, то есть организовывая их через соучастие, имманентный непосредственный сговор на уровне посланий, но особенно на уровне самого медиума и кода. Каждый образ... Каждое объявление предполагает консенсус всех индивидов, виртуально призванных его расшифровать, то есть декодируя послание, автоматически присоединиться к задействованному в нем коду. Функция средств массовой коммуникации приходит, следовательно, к рекламе не от ее содержания, не от способов ее распространения или ее явных экономических и психологических целей, Она не приходит к ней ни в зависимости от ее объема, ни в зависимости от ее реального зрителя, хотя все это имеет значение и служит ей опорой. Эта функция зависит от самой ее логики автономного медиума, который отсылает не к реальным объектам, ни к реальному миру, ни к некой системе координат, а от одного знака к другому, от одного предмета к другому, от одного потребителя к другому. Таким же образом книга становится средством массовой коммуникации, если она отсылает табу, кто ее читает, ко всем читающим ее. Чтение тогда не является субстанцией смысла, но чистым и простым знаком культурного соучастия. Или если объект книга отсылает к другим книгам той же коллекции и так далее. Можно было бы проанализировать, как сам язык, символическая система, вновь становится масс-медиа на уровне знака рекламного дискурса. Повсюду массовая коммуникация определяется систематизацией на уровне технического медиума и кода, систематическим производством посланий, исходящих не от мира, а от самого медиума. Легко видеть, как можно в этом смысле потреблять язык. Начиная с момента, когда язык вместо того, чтобы быть переносчиком смысла, наполняется коннотациями принадлежности, превращается в лексику группы, становится принадлежностью класса или касты, стиль сноб, интеллектуальный жаргон, политический жаргон партии или группки. Начиная с момента, когда язык, средство обмена, становится материалом обмена, предметом внутреннего потребления группы или класса, тогда... Его реальной функцией становится, позади алиби послания, функция соучастия познания, начиная с момента, когда вместо того, чтобы заставить циркулировать смысл, он циркулирует сам собой, как пароль, как пропуск в процесс тавтологии группы. Группа говорит сама с собой. Тогда язык оказывается объектом потребления фетишем. Он не практикуется больше как язык, то есть как система различных обозначений. Он потребляется как система дополнительных значений, как отличитель. Код. Тот же самый процесс мы обнаруживаем в медицинском потреблении. Мы наблюдаем чрезвычайное увеличение спроса на здоровье, что находится в тесном отношении с подъемом уровня жизни. Граница между потреблением, обоснованным, впрочем, на каком уровне жизненного минимума и биопсихосоматического равновесия его основывать, и потребительской манией медицинских, хирургических, зубоврачебных услуг стирается. Медицинская практика превращается в практику самой медицины. И эта излишняя показная практика медицины объекта приближается по значению к вторичной резиденции и автомобилю в таблице жизненного уровня. Такое же значение приобретает лекарство и особенно врач в среде самых обеспеченных классов. Бален говорит, наиболее часто используемое в общей медицине лекарство – это сам врач. Михаил Бален, 1896-1970, британский психиатр и психоаналитик, основатель группы медиков, изучающих отношения врач-больной болезнь. Из медиума здоровья, рассматриваемого как «конечное благо», какими были лекарства и врач, они становятся предметом конечного потребления. В таком случае они потребляются согласно той же самой схеме отклонения от объективной практической функции к манипуляции, к подсчету знаков фетишистского типа. По правде говоря, нужно признать два уровня такого потребления. Наряду со сказанным существует невротическое потребление возможностей лекарства, медицинской услуги, уменьшающей тоску. Этот спрос так же объективен, как и тот, что определяется органической болезнью, но он приводит к потреблению в той мере, какой на уровне этого спроса медик не имеет большей специфической ценности. Он оказывается заменим в качестве уменьшителя тоски или источника услуг любым другим видом частичной регрессии. Алкоголем, шопингом, коллекционированием. Потребитель коллекционирует врача и медикаменты. Врач потреблен как знак среди других, так же как стиральная машина в качестве знака комфорта и статуса. Таким образом, в своей основе медицинское потребление становится вследствие невротической логики индивидов социальной логикой статуса, которая включает врача по ту сторону всякого его объективного использования и наравне с любым другим символом ценности в качестве знака в общую систему. Очевидно, что медицинское потребление устанавливается на основе абстрагирования редукции медицинской функции. Мы повсюду находим эту схему систематической редукции в качестве подлинного принципа потребления. Псевдособытия и неореальность Мы вступаем в мир псевдособытий, псевдоистории, псевдокультуры, о чем говорил Бурстин в своей книге «Образ». Здесь события, история, культура представляют понятия, которые выработаны не на основе противоречивого реального опыта, а произведены как артефакты на основе элементов кода и технической манипуляции медиум. Именно это и ничто другое делает всякую ценность, какой бы она ни была, доступной потреблению. Именно это распространение замены системы координат на код определяет массовое информационное потребление. Необработанное событие заменено, оно не является материалом обмена. Оно становится доступным потреблению, только будучи отфильтровано, расчленено, переработано всей индустриальной цепью производства, системами массовой информации в законченный продукт, в материал конечных и комбинированных знаков, аналогичных конечному объекту индустриального производства. Это та же операция, что и макияж на лице, систематическая замена реальных, но не соответствующих друг другу черт сетью абстрактных, но связанных посланий, исходя из технических элементов и кода навязанных значений, коды красоты. Нужно остерегаться, интерпретировать это гигантское производство артефакта, компенсации, псевдообъектов, псевдособытий, которые завладевают нашим повседневным существованием как искажение или фальсификацию подлинного содержания. Из всего того, что было только что сказано, мы видим, что именно по ту сторону, тенденциозной переинтерпретации содержания осуществляется отклонение смысла. Деполитизация политики декультуризация культуры, десексуализация тела в массовом информационном потреблении. Именно в форуме все изменилось. Повсюду существует замена реальности неореальностью, целиком произведенной, исходя из комбинации элементов кода. На всем пространстве повседневной жизни существует огромный процесс симуляции по образу моделей симуляции, которые используются в операциональных и кибернетических науках. Модель изготавливают, комбинируя разные черты или элементы реальности, заставляют их разыгрывать события, структуру или наступающую ситуацию и из этого извлекают тактические заключения, исходя из которых воздействуют на реальность. Такие приемы могут быть инструментом анализа в соответствии с разработанной научной методикой. В массовых коммуникациях подобная процедуры получают силу реальности. Последнее уничтожено. рассеяно в пользу этой неореальности модели, материализованной самим медиумом. Но, скажем еще раз, мы не доверяем языку, который автоматически обличает фальшивые, псевдо искусственные, и вернемся вместе с Бурстином к рекламе, чтобы попытаться понять новую логику, которая представляет собой также новую практику и новую ментальность. По ту сторону... истинного и ложного. Реклама — один из стратегических пунктов описанного процесса. Это по преимуществу царства псевдособытия. Она делает из объекта событие. Фактически она его конструирует как таковое путем исключения его объективных характеристик. Она его конструирует как модель, как зрелищное происшествие. Современная реклама появилась, когда реклама перестала быть импровизированным извещением, а сфабрикованной новостью, вследствие того, что реклама стала гомогенной новостям, в свою очередь подвергнутым той же самой мифической обработке. Реклама и новости составляют таким образом одну и ту же визуальную, звуковую и мифическую субстанцию, последовательность и чередование которых на уровне всех СМИ нам кажутся естественными. Они пробуждают одинаковое любопытство и одинаковое зрелищное игровое поглощение. Вот почему всякое сопротивление введению рекламы на ТВ или в других местах является только морализующей и архаической реакцией. Суть дела раскрывается на уровне всей совокупности системы знаков. Журналисты и специалисты рекламного дела — это мифические операторы. Они ставят на сцене, придумывают объект или события. Они его переинтерпретируют. В крайнем случае, они его обдуманно конструируют. Значит, нужно употребить в отношении результатов их деятельности, если хотят судить об этом объективно, категории мифа. Последний не является ни истинным, ни ложным. И не стоит вопроса о том, чтобы в него верить или не верить. Отсюда следует, что ложными являются беспрестанно дебатируемые проблемы. Первое. Верят ли специалисты по рекламе в то, что они делают? В таком случае они были бы наполовину оправданы. Второе. Верят ли в основном потребители рекламе? Они были бы тогда наполовину спасены. «Бурстин». Высказывает поэтому идею, что нужно оправдать организаторов рекламы. Убедительность и мистификация рекламы коренилась бы тогда не столько в отсутствии у них щепетильности, сколько в нашем желании быть обманутыми. Они происходили бы не столько от их желания соблазнять, сколько от нашего желания быть соблазненными. И он приводит пример из Барнума. гений которого состоял не в открытии того, насколько легко обманывать публику, а скорее в понимании, насколько публика любила быть обманутой. Финнес Стейлор Барнум, 1810-1891, занимался бизнесом в области цирка. Его имя служит знаком больших цирковых представлений. Это соблазнительная, но ложная гипотеза. Целое зиждется не на какой-то взаимной извращенности, циничной или мазохистской коллективной манипуляции, вращающейся вокруг истинного и ложного. Истина в том, что реклама и другие СМИ нас не обманывают. Она находится по ту сторону истинного и ложного, как мода находится по ту сторону безобразного и красивого, как современный предмет находится в своей функции знака по ту сторону полезного и бесполезного. Встает, таким образом, проблема правдивости рекламы. Если бы специалисты по рекламе лгали по-настоящему, они были бы легко разоблачены, но они не делают этого. И не делают этого не потому, что они слишком интеллигентны, а потому что рекламное искусство состоит особенно в изобретении убедительных сообщений, которые не являются ни истинными, ни ложными. Бурстин. Это происходит в силу той основательной причины, что больше нет ни первичного, ни референционного, реального, и что, как все мифы и магические слова, реклама основывается на другом типе верификации. Верификации типа «self-fulfilling prophecy» — самоосуществляющегося пророчества, то есть слово, которое реализуется посредством самого своего произношения. «Успешный рекламный агент» — владеет новым искусством искусством изображать настоящие вещи утверждая что они таковыми являются это представитель техники предсказаний осуществляющихся самими собой реклама является пророческим словом в той мере в какой она предлагает не понять или изучить а поверить То, что она говорит, не предполагает предшествующей истины, истины потребления объекта, но предполагает последующее подтверждение на уровне реальности подаваемого ею пророческого знака. Таков ее способ результативности она делает из объекта псевдособытие, которое должно стать реальным событием повседневной жизни благодаря присоединению потребителя к ее дискурсу. Видно, что истина и ложь здесь неуловимы, так же, как в электоральных исследованиях, когда неизвестно, то ли реальное голосование пошло за этими исследованиями, и тогда нет больше реального события, оно оказывается ничем иным, как подобием исследований, которые из показательных моделей имитации стали определяющими агентами реальности, то ли именно эти исследования отражают общественное мнение. Тут существует запутанное отношение. Как природа имитирует искусство, так повседневная жизнь кончает тем, что становится копией модели. Способ self-fulfilling prophecy тавтологичен. Реальность оказывается только моделью, говорящей сама с собой. Так происходит с магическим словом, с моделями имитации, с рекламой, которая среди прочих типов дискурса разыгрывает предпочтительно тавтологический дискурс. Все там является метафорой одной и той же вещи. знака. Выражение «лучшее пиво» — что-что. Лаки-страйк, сигарета с табаком специальной сушки, конечно, они все такие, отсылают только к вращающейся очевидности. Когда Херц, номер один в мире по сдаче автомобилей в наем, говорит в заключении длинного объявления, будьте логичны, если вы не нашли у нас чего-то большего, чем у других, мы не достигли бы занимаемого нами положения, и, может быть, именно кто-то другой сделал бы это объявление. Что здесь есть, кроме чистой тавтологии и кроме доказательства через существование? Повсюду таким образом именно само повторение составляет действенную причинную связь. Как в некоторых лабораториях, осуществляется искусственный синтез истины, исходя из эффективного слова. Персил стирает чище, это не фраза, это дискурс персил. Этот и другие рекламные синтагмы не объясняют, не предполагают смыслов. Они, следовательно, не истины и не ложны. Они их заменяют без разговоров индикативом, который является повторяющимся императивом. И эта тавтология дискурса, как в магическом слове, направлена на ввод тавтологического повторения через событие. Потребитель своей покупкой только закрепит мифическое событие. Можно было бы развивать далее в этом направлении анализ рекламного дискурса, а также расширить этот анализ на различные современные СМИ, чтобы увидеть, что повсюду, в соответствии с радикальным перевертыванием традиционной логики значения, интерпретации, основанной на истинном и ложном, именно миф или модель придумывает свое событие, следуя путем производства слова, отныне столь же индустриализованного, как и производства материальных благ.